Только придется подождать. Хороший кофе варится долго. Собственно, чем дольше варишь, тем лучше результат. А где ты в Вильне живешь? На Савицке. Не знаю такой улицы. Небось, какой-нибудь новый район? Нет-нет, в центре. Если от проспекта Гедемина Сапотома в Ашганту вниз к реке спускаться... Не понимаю, вздохнула она. При мне все улицы назывались иначе. Я вспомнил, как Рената щеголяла знанием старых русских дореволюционных названий улиц и неуверенно сказал «От Георгиевского проспекта вниз по Арзамасской, кажется, есть, не путаю. Так вот, от этой самой Арзамасской первый поворот налево». по Гражина оживилась. «По Арзамасской?» — От Георгиевского вниз и налево. В Вознесенской, что ли? — Ну, точно Вознесенской. Так вы, выходит, в Лукишках живете? Тут у тебя глаза татарские. Одно время в Лукишках, район Вильнюса, ныне часть центра города, действительно селились татары. Вообще-то мы всего несколько лет назад там поселились. Значит, хорошо угадали.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 — И после чая тоже. — Тоже? — удивился она. — Вроде ты больше ничего пока не пробовал. — Достаточно того, что я сюда попал, — сказал я. Это само по себе удивительно. — Ты имеешь в виду, что кафе почти невозможно найти? — Да, мне все так говорят, считают, что это очень плохо для бизнеса, но на самом деле совсем не так плохо, как кажется.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 в женатого человека, католика, конечно же. Не безответно, но от этого нам обоим было только хуже. Мы два года мучили друг друга, а потом я поняла, что это конец, больше не могу. Не могу, и все тут. О самоубийстве, повесь там или с моста прыгнуть, и не помышляла, это же смертный грех, а я была хорошая девочка, добрая католичка.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 потому что для них-то я пропала без вести четырнадцать лет назад. Меня уж оплакали и отмолили, как могли, и похоронили, мысленно, конечно, тела-то не нашли. И вдруг это тело живое, здоровое и по-прежнему молодое, одетое по военной моде, возвращается в полную уверенность, что покинула дом всего несколько часов назад. Бедные мои!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 «У меня в духовке горячие пирожки с яйцом и луком, с курицей, с яблоками, с творогом и с джермом!» Тоном коварной соблазнительницы прошептала пани Гражина, наклонивших самому ему уху. «Какой ты хочешь?» «Думаю, имеет смысл попробовать все». «Мудрое решение».